и неприятная мысль обожгла ему мозг. Если догадка верна, он больше не желает ничего знать о пасторе Пармле. Рипли заметил, что один из высоких кустов в темноте похож на человека и невольно поежился. Он уже поворачивался, чтобы уйти, когда куст заговорил. — Как жаль, неужели вы спешите? — Мистер Пар! — вскрикнул Хэнк. — Какая приятная! Э, «То есть я случайно проходил мимо?» «Разумеется. Но раз вы здесь, почему бы вам не зайти?» «Нет, пожалуй, лучше как-нибудь после». Внезапно горло его сдавили, а левая рука оказалась заведенной за спину. «Не заставляйте меня применить силу», — процедил Парментер. «Вот это здорово!» — выдавил Рипли. «Что вы себе думаете?» Я приехал в Реддер на день, и провели его торча у моего дома. Парминтер неумолимо вел Хэнка к зловещему зданию. — Откуда вы знаете? Я вас ждал. Мне звонили из Роколты, из транспортной компании, хотели выяснить размер ущерба их грузовику. Эту историю с дорожным происшествием мог выдумать только один человек. Довольно умно с вашей стороны.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 С недобрым радушием сказал Парментер, «Я еще не включил компьютер и не отказался бы от помощи следующего. человека». «Идите вы!» Рипли скривился от боли в суставе. Там что-то щелкнуло. «Чего вам от меня надо?» «Ну, вот так-то лучше». Парментер выпустил Рипли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 Середину комнаты занимал длинный стол с приставленными стульями, и, словно трон над ними, возвышалось тяжелое золоченое кресло, стоявшее во главе стола. Перед ним на подставке в форме сведенных вместе ладоней покоился хрустальный шар. Парминтор сел в огромное кресло, коснулся чего-то под столом, и внутри шара родилось зеленоватое свечение. — Ну, что вы об этом думаете? самодовольно спросил Парментер. Рипли заглянул в глубины хрустального шара и увидел расплывчатое изображение дисплея. Недурно, весьма недурно. Вот и я так считаю, кивнул Парментер. На спиритуализме можно сколотить целое состояние, но это тонкое дело.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 В жизни не слышал ничего более аморального. Долго вы собираетесь меня здесь держать? Аморального? Обычные медиумы дают людям надежду. Я смогу дать им уверенность. Вы имеете в виду продать? Ну, как оценить в деньгах то счастье, которое я принесу старым и одиноким?